Глава 67 «К Какая! выдохнула я. Честно, я не была уверена, что хочу это слышать. С каждой секунды тишины в теле росло напряжение. Они хотят его спровоцировать! произнесла императрица, резко повернувшись ко мне. Чтобы он, ослепленный горем, жаждой мести и болью, показал свое истинное лицо народу! чтобы он показал, что он ничем не отличается от своего тирана-отца, и чтобы люди сами сбунтовались против него после того, как дракон окрасит начало своего правления кровью. Мне нужно было немного времени, чтобы осознать услышанное. Услышав новость о том, что нас убили, мой сын ожидаемо впадет в ярость. Драконы, они особым терпением и сдержанностью не отличаются. «Дракон — это хищник. Тварь, которая умеет принимать облик человека и казаться таковым. Но это не значит, что я не любила мужа и не люблю сына. Но все-таки они не люди. И тогда по скользким кровавым ступеням он взойдет на престол. Нет, я не так видела начало правления моего сына». Императрица крепко зажмурилась, словно пытаясь отогнать наваждение. Картинка ясно встала перед моими глазами. И весь ужас восстания, крики разгневанной толпы, пожары, жертвы. Все это казалось таким ужасным, что я даже потрясла головой, чтобы не думать о таком. Но все это настойчиво лезло в голову. «И что вы предлагаете делать?» Спросила я, будучи неопытной в придворных делах. «А что мы сделаем?» Спросила императрица. Она вдохнула и с выдохом задумчиво простонала. «Ничего. Если мы сунемся, нас убьют. Если не высунемся и не сообщим, что мы живы, мой сын убьет всех». Ситуация тупиковая. «Надеется на благоразумие сына? Вот скажи мне, была бы ты благоразумной, если бы все, что тебе дорого, вдруг уничтожили, пока тебя не было?» Всех, кого ты любила. Сомневаюсь. «Вы не правы», — горячо возразила я. «Не тупиковая. Выход должен быть. Что, если я попробую пройти в комнату? Если в коридорах еще есть магия, то она движется не так быстро, а я бегаю неплохо. Я попробую проникнуть в комнату и взять ваш медальон или что-то там. Вы мне скажете, как он выглядит, и я его найду. Потом принесу сюда и... Мне план казался простым, понятным и надежным. «Ты ждешь моего одобрения?» Спросила императрица, подняв бровь. «Ты его не получишь». Я выдохнула. «Вот упрямая». «Но разве ты его искала, когда тайно встречалась с моим сыном?» Усмехнулась она. «Только будь осторожна и не попадись, иначе сделаешь только хуже». Медальон лежит в золотой шкатулке с драконом. В ней двойное дно. Возьмешь шпильку для волос и подковырнешь. Или неси шкатулку сюда. Лучше шкатулку принеси, чтобы я сама ее открыла. Ну я пошла. Попытаюсь сделать все, что смогу. Сейчас я была полна решимости. Удачи тебе. Тоже мне, невестка. Усмехнулась императрица, а ее слова заставили меня обернуться. Главное, не спеши. Во дворце есть одно правило. Спешить нужно только тогда, когда видишь обнаженный кинжал или чувствуешь, как внутри все горит и сворачивается от яда. В остальных случаях лучше подождать. Я смотрела на нее, а она на меня. «Я против этого брака. Это ты прекрасно знаешь. И согласия на брак не дам», – произнесла императрица, усмехнувшись. «Но что-то мне подсказывает, что старую маму уже не спросят». Я осторожно прикрыла дверь, высматривая проклятое облако. Или оно ушло, или рассеялось. Осторожно прикрыв дверь, я направилась по коридору, перелезала через застрявшую коляску и вышла на развилку. Так, кажется, сюда. Я шла и чувствовала, как мои шаги эхом отдаются от стен». От волнения я не могла расслабить плечи. «Сюда!» – прошептала я себе, видя белый лоскуток на полу. «Потом сюда!» Перед каждым поворотом я останавливалась и выглядывала. «Нет, облака нет. Видимо, оно обошло все и исчезло. «Теперь сюда!» – прошептала я, крадучись, подходя к двери и припадая к ней ухом. Было тихо. Но тишина могла быть обманчива, и я решила не торопиться и ждать. Мысленно я уже раза три сбегала за шкатулкой, но пока что стояла и слушала. «Подождать», — твердила я себе, пытаясь по малейшему шуруху вычислить, что происходит в комнате. «Минута», «вторая», «третья». Я вздохнула и решила попробовать. Осторожно открыв дверь, я вышла в покой императрицы. Скинутое одеяло валялось на полу. ковер был загнут, видимо, каталка загнула его колесом. Шкафчик стоял в углу, и я направилась к нему. В комнате не было никого. Даже в моей комнате тоже было тихо. Я быстро открыла шкафчик, глядя на флаконы. Шкатулка стояла в дальнем углу, а я схватила ее и бросилась бежать, открывая дверь в стене. Как только дверь закрылась, я выдохнула, неся шкатулку по коридору, прижимая ее к себе. Перелезая через каталку, я дошла до двери и тут же нырнула внутрь. Принесла? Спросила императрица, а я протянула ей драгоценную ношу. Ее нахмуренное лицо разгладилось и она поставила шкатулку себе на колени, вынимая оттуда драгоценности. В ее руках сверкнули серьги с крупными изумрудами. «Мне кажется, они подойдут тебе», – заметила императрица, поднимая сережку в воздух и глядя то на неё, то на меня оценивающим взглядом. Она усмехнулась и отложила их, а сама достала тонкую шпильку с цветком и поддела дно. Дно, обитое бархатом, было у нее в руках. «Что такое?» – прошептала я, видя, как меняется ее взгляд.